Александр не ошибся. В его жилище действительно был посторонний. Когда незваный гость зажег лучину, то крот сразу узнал в этом темноволосом с заметной проседью человеке своего соседа. Тот смотрел на Загорского, как всегда прищурившись и почесывая густую седую щетину на подбородке. Тигран, ты какого черта тут делаешь? И как ты вообще сюда попал? — Замок ведь на двери висел, — возмущенно заговорил Александр. Тигран в ответ только усмехнулся и кивнул на стену. — Только сейчас Загорский заметил зияющую в ней дыру. — Что за... ты на кой черт стену разломал? — Только не надо вопить так, будто мне больше делать нечего, как крушить стены форта, — поморщился Тигран. «А что случилось-то? Я полку хотел повесить в своей хибаре, взял отбойник, молоток по поувесистее и стал долбить дырку под дюбель. А стена возьми, да и рухни. Заодно и у тебя чуть посыпалось». «А я думал, там за кладкой грунт», — проворчал Александр, принявшись изучать свои схемы, если верить им в данном месте никаких помещений не предполагалось. «Да мы все так думали». Ты же у нас голова в данных вопросах. А что там?» Крот направил фонарь в дыру и, нажимая рычаг, заставил его светиться. «Небольшая комната и ящики», — пожал плечами Тигран. «А в них что? Консервы. Консервы?» — воскликнул Александр. «Да ты успокойся, крот. Их уже лет семьдесят кушать нельзя. Или даже восемьдесят». «Ну да», — вздохнул Загорский. «И то верно». Он поднялся с койки неторопливо пролез в зияющую дыру. Проворчал, морщась. Что за запах такой? Грибок это. Подъел он кирпич, особенно раствор, которым кладка скреплялась, пояснил пролевший следом тигран. Оттого стена и рухнула. Так бы стояла, но стоило по ней постучать, результат короче лицо Ясно постойка крот развернулся, водя лучом фонаря вокруг себя. Я что-то не понял. В этом помещении нет дверей? Вот это и интересно. Сложили тут эти ящики, а вход замуровали кирпичной кладкой. Причем из-за этого грибка не понять, где кладка свежее. Хотя, похоже, замуровывали стену так, чтобы снаружи не было заметно. Александр подошел к прогнившим деревянным ящикам. Их тут было несколько десятков, довольно крупные. В каждом можно уместить человека при условии, что тот согнется в три погибели. На стенках еще различимы черный клейма с нацистским орлом и свастикой, и надписью «Верботен» запрещено. Были еще какие-то буквы помельче но понять, что они значили, уже невозможно». Крот открыл один из ящиков, плотно сложенные железные банки, каждый из которых тщательно обернута промасляной бумагой, не слабой консервы, литра по три объемом, наверное, если не больше. Загорский попытался извлечь одну, но едва не уронил черт, ну и тяжесть. Что же в них такое? Он все-таки с трудом извлек банку и, оторвав бумагу, стал разглядывать. Масло сделало свое дело. Несмотря на очень долгий срок, что они тут лежат, ржавчина тронула только ободки крышки и дна, да и то слегка. Этикетки на банке не было, только отчеканенное на крышке клеймо в виде тупозубых шестеренки со свастикой в центре. Странное какое-то клеймо для провианта. Да у фрицев этих все какое-то странное было. Глянь, шинель кто-то оставил. В дальнем углу на одиноко стоящем ящике действительно лежало то, что когда-то было шинелью. Тлен настолько изъел одежду, что она напоминала больше скомканную марлю, причем характерный мышиный цвет формы вермахта давно приобрел какой-то гнилостно-зеленый оттенок. Поверх шинели лежал задубевший ремень с бляхой. Александр подошел и посветил на нее. Бляха была ржавой, но круг с орлом и все той же свастикой в центре проглядывался все еще хорошо. Над орлом полукругом шла надпись год мит унс — «Бог с нами». — Что тут написано? — спросил Тигран. «Бог с нами», — мрачно произнес Крот. А, -а, а типа как на баксах писали «Ингатвию и Траст». «Мы верим в Бога», — официальный девиз Соединенных Штатов Америки на национальной валюте размещается с 1864 и с 1957 годов. Дословно нет, но по смыслу, наверное, то же самое. Кто бы ни оставил это здесь, похоже, они сильно торопились. Наверное, э -э запыхался солдат, затаскивая сюда эти ящики, вспотел. Вот и снял шинель с ремнем. А потом офицер громко и настойчиво велел убраться отсюда и заложили тайник. Александр прикрыл глаза, вгоняя себя в тот транс благоговения, который дарили ему ощущения от прикосновения к таинственной истории Третьего Рейха. Он словно увидел, как солдаты вермахта спешно тащат сюда эти тяжелые ящики, как вокруг царит нездоровая суета, и всюду слышится лающая немецкая речь. Он будто оказался в том времени невидимый для усталых и задерганных резкими окриками начальства солдат. «Эй, ты чего?» — Тигран бесцеремонно толкнул Диггера. «Задумался», — пожал плечами тот, — «давай откроем одну банку». — Все-таки что-то тут не так. — Что же это за еда? — Ага, откроем, — ухмыльнулся сосед, не дав ему договорить. — Но сперва ты мне скажи, дружок, что за история там у тебя с Челом и Марлей случилась? — Не понял, — Александр уставился на соседа. — Баграмян, ты что имеешь в виду? — Я по этому поводу, кстати, к тебе на огонек зашел. — Что с Челом? — Утонул он. Нахмурился Крут. «Ага. И в честь этого ты реанимировал Марлю. Имею в виду, что ему после этого реанимация не помешала бы. Я уже все Самохину объяснил. Тебе-то что надо? Нож мой у Челла был. Банку открыть нечем. Он часом перед тем, как сгинуть, ножик мой не обронил? Нет. Ты про тот спецназовский клинок?» — Тигран кивнул. «Именно». «А на кой черт ты его отдал этому торчку?» «Ага, отдал фыркнул Багромян. «Он его украл!» Ксюха призналась. «Они недавно выходили наверх мох собирать. Так вот этот пес моим ножом свою дрянь соскабливал Где он утонул-то? Ты что, достать хочешь?» Теперь усмехнулся Александр. «А почему бы и нет?» Загорский вздохнул и вернулся в свою комнату. «Ладно». Покажу тебе тот колодец, только не сегодня. — Ага, спасибо тебе, сосед. Мне сегодня все равно в рейд на поверхность идти. — Ну, туда идти долго, где он утоп. Тебе это время лучше на отдых потратить перед рейдом. Скажи лучше, что нам теперь с этой дурой делать? — Как что? — У нас теперь квартирки больше будут, — засмеялся Тигран. — А грибок? — Ну, да буду хлорку и извести корбит. Да обработаю как следует спятел. — Тут же придется выселять всех из этой секции. Ничего, недельку перекантуются на чемоданах. Места у нас много, куда можно переселить на время. Так ведь? Реакцию их не предполагаешь. Я тут человек авторитетный. Бузить не будут, — махнул рукой Тигран. Ну-ну, — авторитетный хмыкнул Александр. Сосед прищурился и посмотрел на него. В чем дело? Комендант тобой недоволен очень. Почему это? Из-за твоих нескрываемых симпатий лидеру Красноторовской колонии. Тигран ничего не сказал, только улыбнулся недобро. Затем загадочно покачал головой Ладно, поглядим тебе что-нибудь надо с поверхности? Александр задумчиво уставился в округлый потолок из красного кирпича и почему-то подумал, что из-за грибка он однажды рухнет обитателем на голову. Затем память выудил из своих глубин строгие угловатые сечения железобетонных тоннелей, ниша от электрощита, крутящийся пол, Егор, Руслан, Лена. «Достань мне фоторамку», — тихо сказал Крот. «Чего?» «Цифровую фоторамку. Помнишь такие?» «Помню. А на она тебе сдалась теперь?» «Просто найди. Это ведь несложно. В Кёниге магазины со всяким электронным барахлом на каждом углу были, только обязательно в упаковке. Есть шанс, что там схемы не окислились, и она заработает. Электричество ведь у нас есть». «Ладно, обещать не буду, но постараюсь». Тигран хлопнул Александра по плечу и сквозь дыру направился в свое жилище. Крот подошел к своей тумбочке... У изголовья койки выдвинул ящик, порылся в бумагах и извлек из глубин старую фотокарточку с изображением какой-то решетки кованой стали, с кованными же буквами «Едем да сайне». «Каждому свое». «Каждому свое», — отрешенно произнес он перевод. Следом в его руке оказался небольшой круглый значок национал-социалистической немецкой партии со свастикой в центре. И последнее, что он извлек, это серебристый цифровой фотоаппарат, тот самый, что Ленка Бергер взяла с собой в их последний поход.